Глава пятая. Гвен. Я прихожу в сознание, захлебываясь водой, которую кто-то льет мне на лицо. Вода холодная, меня бьет дрожь, я откатываюсь в сторону и некоторое время просто беспомощно кашляю. Где-то внутри меня включается ощущение, сообщая о боли в спине, в ноге и в руке. Мой мозг хорошо умеет анализировать такие вещи и сейчас говорит мне, что с ними не случилось ничего слишком серьезного надеюсь он мне не лжет голова у меня тоже болит и это беспокоит меня несколько больше во рту такой привкус словно я вылизывала пепельницу вслепую хватаю бутылку из которой кто то плескал мне в лицо и исполаскиваю рот сплевываю воду на землю потом жадно делаю глоток вероятно это ошибка Вода падает в мой желудок тяжелым комом, словно я проглотила ледышку. Поднимаюсь на колени, некоторое время шатаюсь, ища равновесие, потом ухитряюсь встать на ноги. Я нахожусь на поляне, поблизости от деревьев. Сэм стоит на коленях, рядом со мной. Выглядит он куда хуже, чем я себя чувствую. Испачканный в крови, текущий из пореза на голове, дрожащий... Пытается встать на ноги, держась за бок. Я помогаю ему. Сэм вздрагивает и прижимает ладонь к ребрам. «Как мы...» Я оборачиваюсь к хижине. Она представляет собой пылающий ад. Увидев это, я теряю дар речи. И до меня доходит, что мы были там. Я смотрю, словно загипнотизированная. «Как мы выбрались?» «Это я вас вытащил. Какого черта, Сэм?» произносит незнакомый голос. Говорит мужчина, стоящий в нескольких футах от нас и глядящий на пожар, ростом он выше шести футов, одет в черную парку, отделанную стриженным мехом. И сейчас я завидую ему, когда он слегка поворачивается. На его шее блестит в свете огня золотистый жетон, висящий на цепочке. Коп, думаю я, и замираю. «Но жетон другой, нежели у полицейских. Я не могу сейчас опознать его. Мне трудно сфокусировать взгляд. Мужчина этот — афроамериканец. Он говорит с тягучим южным акцентом, который придает его словам оттенок дружелюбия. Хотя я вижу, что этот человек пристально изучает меня, просчитывая, взвешивая и оценивая. Он одет в пуленепробиваемый жилет, «Я вижу это, когда ветер доносит со стороны горящей хижины порыв жаркого воздуха и распахивает полы его парки». «ФБР», — так гласит надпись на бронежилете. «Майк Люстик», — представляется он. «А вы оба парочка чертовых идиотов. Что произошло?» Он адресует этот вопрос не мне, и Сэм, вздрагивая от боли, переступает с ноги на ногу. «В общем и целом...» Или тебе нужен какой-то конкретный ответ? Ты сказал, что вы собираетесь осмотреть окрестности? Так какого хрена вам понадобилось внутри? В голове у меня слегка проясняется. Майк Люстик — друг Сэма из ФБР. Он продолжает ругаться, наращивая интенсивность, и я хочу, чтобы он понизил голос, потому что в ушах у меня непрерывно звенит, а голова пульсирует, словно аудиоколонка на басовых ритмах. «Там была установлена ловушка», — объясняю я ему, — «внизу, в подвале. Мы не открывали дверь, это сделал кто-то другой. Нам повезло, что мы убрались из потайного хода, прежде чем оно рвануло». «Не просто повезло», — поправляет Сэм. «Ты почуяла эту ловушку, а я нет». Майк переводит взгляд с меня на него и обратно. «И вы не знаете, что было в той потайной комнате?» «Нет!» «Да мать вашу!» — бросает он. «Он мог прятать там что угодно, даже пленников!» «Мне становится холодно. Вы хотите сказать, что там внизу кто-то был? Кто-то, кого мы могли спасти?» Люстик просто смотрит на нас. Наконец, Сэм неловко шевелится и спрашивает. «Ради бога, Майк, что ты вообще знаешь об этом типе?» Тот игнорирует его вопрос. «Мне нужно отвезти вас в город для осмотра. Твою рану придется зашивать. И еще посмотреть, что с твоим боком. Похоже, ты ребра сломал. А как вы, мисс Проктор? Не увиливай!» — гаркает Сэм. Майк смотрит мимо нас на пылающую хижину. «Я понимаю, что тут уже не сделать ничего. Строение проваливается внутрь себя». Люстик вздыхает. «Это привлечет внимание. Пожарная команда наверняка уже мчится сюда» в этих местах к пожарам относятся серьезно едемте я допрошу вас в машине он поворачивается и идет прочь в лес в течение долгой секунды я просто стою на месте пытаясь осознать что случилось и что творится сейчас все это кажется полной бессмыслицей может быть у меня просто шок или же мой мозг как следует встряхнуло в черепной коробке Сэм кладет мне руку на плечо, без слов поторапливая меня идти вслед за агентом, но я все оглядываюсь на огненный ад, выбрасывающий искры высоко в небеса. Что было в той комнате? Кто эти люди, черт побери? Это не просто хакеры и не просто шантажисты. Я не уверена, хватит ли у меня смелости для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Мы устраиваемся на заднем сиденье внедорожника, на котором приехал агент ФБР. Здесь мне одновременно уютно и тревожно. Я совершенно уверена, что дверцы не откроются, если потянуть за ручку. Майк наливает мне крепкого черного кофе из термоса и выходит из машины, чтобы позвонить кому-то. Я жадно пью кофе не столько ради вкуса, сколько ради тепла. Сэм молчит. Молчу и я. Мы смотрим на пожар. Все еще различимый сквозь негустой лес, а вверх по склону горы в нашу сторону мчится вереница мигающих красно-синих огней. Наконец я произношу: Значит, это твой друг, агент Люстик. Да, мы служили вместе, отзывается Сэм. Он вступил в ФБР, а я продлил контракт в армии. Смотрит на пожар, но взгляд его неожиданно смещается на Люстига, который говорит по телефону. Агент расхаживает туда-сюда около машины, возможно, пытаясь не замерзнуть, но я не могу отделаться от мысли, что этим он пытается унять тревогу. Он знает что-то, чего не говорит нам. Я это поняла. Соглашаюсь я и вздрагиваю, когда пытаюсь найти положение, в котором боль немного ослабеет, однако она лишь делается острее. Сомневаюсь, что у меня что-то сломано, однако все мышцы, похоже, сильно ушиблены. «Тебе не приходило в голову, что он использует тебя точно так же, как ты используешь его?» «Я думала, что Сэм не ответит мне, но он отвечает, произносит, не отводя глаз от Люстига. Он хороший человек. «Из-за него нас могут убить, — говорю я. Нет, — возражает Сэм и смотрит на меня в упор. — Нас едва не убили из-за тебя. Мы должны были оставаться снаружи, а не вламываться внутрь». Ты сама захотела это сделать. Он прав. Я злюсь, потому что он прав. И знаю, что это неправильная реакция. Поэтому прикусываю губу и стараюсь удержаться и не разжигать спор дальше. Я измотана. У меня все болит. И где-то внутри таится жуткое чувство, как будто мы положили начало чему-то, что не сможем контролировать. И что мы с этого получили? Почти ничего. Рюкзак, набитый квитанциями, Скорее всего, не наведет нас на что-либо полезное. Мой голос немного дрожит, когда я говорю. «Как ты думаешь, что было в той комнате?» «Не заговаривай об этом», — приказывает Сэм, обнимая меня одной рукой. «Это неожиданно, однако приносит облегчение. От нас обоих пахнет вонючим дымом, но мне все равно. Мы не можем узнать, что он прятал там. И он сделал все, чтобы не позволить нам обнаружить это». Что, если там был кто-то? Нет, твердо говорит Сэм. Ты начнешь жрать себя саму, если будешь думать об этом. Не думай. Я чувствую, что он не хочет представлять себе это. Но представляю, потому что должна. Девушка, возможно, ровесница тех, кого выбирал в жертву Мелвин. Запертая там, внизу, может быть, связанная, обреченная сгореть, если кто-то подойдет достаточно близко, чтобы найти ее. Может быть, «Это был он сам?» — предполагаю я. «Может быть, он прятался в подвале и открыл дверь?» «Эта мысль радует больше», — соглашается Сэм, однако качает головой. «Я смотрел на дверь, когда она открылась. Дверная ручка не поворачивалась. По ту сторону никого не было. Это было похоже на действие устройства удаленного управления. Ты имеешь в виду, что мы заставили сработать какой-то датчик?» «Может быть». Но, может быть, кто-то наблюдал за нами, ждал, пока мы клюнем на приманку. А когда мы этого не сделали... Это верно. Я понимаю, что головоломка сходится. Когда мы спускались по той лестнице, у меня было неистовое ощущение того, что за нами следят. И я оказалась права. Кто-то смотрел на нас посредством камеры наблюдения. Вероятно, такие камеры были скрытно установлены во всем доме. Но действовать... Он начал только тогда, когда мы нашли потайную комнату в подвале. Он наблюдал, соглашаюсь я, и был где-то снаружи. Он мог удаленно открыть дверь и устроить взрыв. Он должен был находиться где-то поблизости. Не обязательно. Он мог устроить все это через сеть. Сэм коротко улыбается мне. Так же, как ты следил за всем через камеры, установленные в твоем доме. Он прав. Я использовала камеры с передачей данных через интернет, чтобы видеть, что творится в моем доме, в Стилхаус Лейк. Я могла удаленно загружать данные этих камер откуда угодно. Такие устройства сейчас общедоступны, их можно купить где угодно. А дверь? Некоторые устройства безопасности, работающие через Wi-Fi, позволяют отпирать и запирать двери, объясняет Сэм. Вероятно, он наблюдал за нами с того момента, как мы вломились в дом. Когда нашли потайную лестницу, он ждал, чтобы мы спустились и открыли дверь. Вероятно, на ней было установлено устройство срабатывания бомбы. Наверное, сам он, прежде чем пойти туда, подает какой-то сигнал, отключающий это устройство. Но когда мы не клюнули на эту приманку, он взорвал бомбу вместо нас, довершаю я. Так что он может быть где угодно. Мы... «Ничего не добились». «Не факт», — возражает Сэм, кивая на рюкзаки, которые мы скинули на пол машины у нас под ногами. «Они набиты бумагами. Надеюсь, это хоть что-то даст». «Гвен, не забывай!» Что бы он ни собирался сказать мне, его прерывает Люстик, который распахивает дверцу внедорожника и говорит. «Ну ладно, вот что нас ждет. Сейчас тут будет ад с чертями, и на нас польются потоки дерьма» окружные шерифы, пожарные, скорая помощь. Я собираюсь заявить, что дело попадает под федеральную юрисдикцию. Вас обоих отвезут в больницу. Но пока я туда не приеду, вы оба, чтобы даже пальцем не шевелили и не отвечали ни на один вопрос, ясно? «Майк, во что мы вляпались?» — спрашивает Сэм. Во взгляде, который Майк Люстик бросает на него, читается сложно составное послание. Первая часть его гласит «не здесь». Потом он мимолетно косится в мою сторону, давая понять, что не хочет обсуждать при мне этот вопрос. А как же иначе? Майк знает, кто я такая, и кто такой мой бывший муж. Вероятно, он доверяет мне ничуть не больше, чем верит в то, что сможет опрокинуть танк Шерман. И это честно. Я же не доверяю ему совсем. И от того, что у него есть жетон и пистолет, а двери машины не открываются изнутри, У меня начинается нервная почесуха. Он, конечно, друг Сэма, но не мой друг. Мое доверие не передается по воздуху. Люстик снова закрывает дверцу, отсекая поток холодного воздуха, несущего ледяное дыхание близкой зимы, и прислоняется к внедорожнику. Первая из прибывших машин, черно-белый автомобиль окружного шерифа, огибает поворот дороги и тормозит рядом с нами. Сирены выключены, но вспышки проблескового маячка на крыше поочередно заливают все вокруг. То кроваво-красным, то мертвенно-синим светом, и в их свете даже лицо Сэма кажется мне каким-то чужим. Дёргаю ручку двери. Она не открывается. Мое сердце начинает колотиться чаще, и я оглядываюсь по сторонам в поисках чего-нибудь, чем я могу воспользоваться. Это рефлекс. Я могу перелезть на переднее сиденье и выбраться там. Успокаиваю себя. В бардачке может быть запасной пистолет. Если даже и нет, я за несколько секунд могу выбраться наружу и убежать. В этих лесах, да еще и в темноте, им понадобится адово уйма времени, чтобы найти меня. Этот план побега — чистой воды упражнение для ума. Я проделываю это в любой ситуации, которая хотя бы немного ускользает из-под моего контроля. Я много лет мысленно тренировалась уклоняться, атаковать и сбегать. И упражнялась в этом на практике. От этого зависит моя жизнь и жизнь моих детей. «Так что мы скажем?» — спрашиваю я Сэма. «Потому что правда не должна всплыть, по крайней мере, кое в чем». «Будем придерживаться так близко к правде, как можем», — отвечает он. «Мы пришли искать ответы и обнаружили, что дверь открыта нараспашку». Вошли внутрь, чтобы посмотреть, не нужна ли наша помощь. Нашли потайную комнату и едва успели унести ноги. Это не выставит нас невинными овечками, но и не укажет на то, что мы принесли с собой динамит и взорвали этот домик ко всем чертям, с чем я совершенно согласна. Я киваю. Дверь была открыта распашку. Мысленно рисую себе эту картину как мы осторожно подходили, окликали, нет ли кого в доме, высматривали, не лежит ли там кто-нибудь раненый. Я представляю себе это до тех пор, пока оно не становится настолько реальным, что можно считать это правдой, и продолжаю представлять, пока оно не делается единственной правдой, а все остальное просто туманной вероятностью. Это единственный способ лгать настойчиво и убедительно. «Ты сам должен в это верить», поэтому я заставляю себя поверить в это. Конечно, если дверь сгорела не до конца, и они смогут определить, что та была заперта, то мы попали. Но, учитывая ад, в который превратилась хижина, полагаю, на этот счет можно не опасаться. Вокруг нас останавливается все больше машин, преграждая нам дорогу. Два пожарных экипажа, одна скорая помощь, еще один внедорожник официального вида, возможно, лесная служба». Пожарные тянут шланги через лес в направлении пожара, и я слышу наверху жужжание моторов какого-то легкого летательного аппарата. Видимо, с неба следят, чтобы огонь не пошел дальше. Проходит почти целый час, прежде чем зарево пожара полностью угасает. И теперь ночь освещают лишь фары и приблизковые маячки автомобилей экстренных служб. Они раскрашивают сцену в мерцающие фиолетовые тона, потому что красные и синие лампы всех этих машин мигают не в лад. Через некоторое время я закрываю глаза, чтобы не видеть этого раздражающего мерцания, поэтому оказываюсь застигнута врасплох, когда дверца рядом со мной неожиданно распахивается. Быстро выпрямляюсь и вижу перед собой молодого тощего афроамериканца в плохо сидящей медицинской форме. «Мэм» произносит он с сильным джорджийским акцентом. «Мне нужно осмотреть вас. Вы сможете пройти со мной к нашей машине?» «Конечно», — отвечаю я и вылезаю из внедорожника, испытывая легкий прилив облегчения. Удирать все-таки не потребовалось. Еще один санитар ведет Сэма. Нас усаживают на подножку скорой помощи и осматривают. У Сэма диагностируют сотрясение мозга средней тяжести и треснувшие ребра. Медики говорят, что его направят в больницу. С учетом моей головной боли мне предлагают то же самое. Однако я ни за что не хочу оставлять наши сумки во внедорожнике Майка Люстига или оставаться без собственного транспортного средства. Я отказываюсь. Пока Сэма грузят в машину скорой помощи, я переношу наши вещи во взятую нами на прокат машину. По счастью, она припаркована у обочины достаточно далеко, чтобы я могла миновать блокирующий путь автомобили. Я уже наполовину Объезжаю эту преграду, когда у меня на пути возникает майк-люстик, и мне приходится резко нажать на тормоза, чтобы не стукнуть его бампером. Когда я останавливаюсь, он подходит к моей дверце и стучит в стекло. Я опускаю стекло и говорю агенту, «Я еду в больницу. Буду ждать вас там». «Отлично», — он кивает, — «нужно, чтобы вы оба оказались правы в этом деле. Вы готовы?» Его взгляд говорит мне, что лучше бы мне быть готовой ко всему. Я киваю. «Не покидайте больницу. Я приеду, как только смогу». Снова киваю. Потом поднимаю стекло и еду следом за машиной скорой помощи вниз по извилистой горной дороге, прочь от дымящихся руин того, что мы надеялись обнаружить. Пройдя осмотр у врачей, первым делом сажусь и звоню Хавьеру, хотя еще нет и пяти часов утра. Я не рассказываю ему о пожаре и о нашем почти гибельном промахе. Просто говорю ему, что мы в порядке. Он может расслышать, что я нахожусь в больнице, однако, слава богу, почти не задает вопросов, и мне не приходится лгать. «Как они?» — спрашиваю его. Я разбудила Хавьера и чувствую себя виноватой за это, однако, услышав его голос, сразу же чувствую себя лучше. «Привыкают?» «Пока не знаю», — честно отвечает Хавьер. Он старается говорить тихо, и я слышу шорох одежды и шаги. Представляю, как он накидывает куртку и выходит на крыльцо. Теперь я слышу через динамики телефона слабый свист ветра и скрип дерева, когда Хавьер опускается в одно из стоящих там кресел. «Боже, ну и холодрего сегодня! Дети в полном порядке! Но не могу сказать, что они счастливы». Понимают, что тебе грозит опасность. Ланни ужасно хочет выбраться из дома. Коннор просто читает. Это нормально? Более или менее, говорю я. передаем им, что я люблю их, хорошо? Конечно. Несколько секунд он молчит, потом зевает в трубку. Это заразно, и я тоже зеваю. Только сейчас, заново осознавая, насколько вымоталась. Ты вовсе не в порядке, Гвен, я же слышу достаточно в порядке скоро ты вернешься не знаю тихо отвечаю я я пытаюсь завершив звонок ощущаю как сдавливает грудь а в горле стоит ком от непролитых слез спустя долгих восемь часов проведенных в больнице саму повторно ставит диагноз трещины в ребрах и легкое сотрясение мозга Меня предупреждают, что в течение минимум суток голова у меня будет адски болеть, и она уже болит, невзирая на изрядную дозу болеутоляющих таблеток. Сэму перебинтовывают грудь и объявляют, что платить за госпитализацию не нужно, и это хорошо, потому что денег у нас не густо. В коридоре обнаруживаются трое мясистых мужчин в форме, ожидающих нас. Все трое очень похожи друг на друга. Белые расы массивного сложения — Самым большим их спортивным достижением явно была позиция футбольного защитника в старших классах школы. Все трое стрижены под ежик, загар на лицах и руках заканчивается у кромки воротничков и манжет соответственно. Темнокожий Майк Люстик в своей ФБРовской броне и с жетоном стоит чуть в стороне, прислонившись к стене и сложив руки на груди. Сейчас при свете ламп, Видно, что у него длинное лицо с дружелюбно спокойным выражением. Судя по мимическим морщинам, он склонен скорее иронически улыбаться, чем сердито хмуриться. Чего, увы, нельзя сказать об этих трех бульдогах из Джорджийской полиции. Они в лучшем случае выглядят бесстрастными, а в худшем — неприкрыто враждебными. «Мистер Кейт? Миссис Ройл? Мисс, машинально поправляю я» а потом до меня доходит, что он назвал меня по моему прежнему имени. И не Ройл, меня зовут Гвен Проктор. «Мне сообщили, что вы Джина Ройл», — отвечает он, мрачно дернув уголком губ. Даже по ошибке это невозможно принять за улыбку. «Пройдемте со мной, миз». «Миз, госпожа», — нейтральное обращение к женщине в англоязычных странах ставится перед фамилией женщины, как замужней, так и незамужней, в том случае, если ее семейное положение неизвестно или она сознательно подчеркивает свое равноправие с мужчинами. Оглядываюсь на Майка Люстига. Тот, пожимая плечами, произносит «В этой драке мои собаки не участвуют. Идите». Мы с самым коротко переглядываемся, и я киваю ему, давая понять, что все в порядке, На самом деле я не знаю, все ли в порядке, но нет никакого смысла и никакого прока затевать войну здесь, в коридоре. Вслед за полицейским сворачиваю за угол, в тихую комнату ожидания, и он жестом указывает мне на стул в углу. Это самое дальнее место от выхода, но я автоматически просчитываю пути побега просто ради практики. Агент Люстик за нами не последовал. Как ни странно, полицейский почти сразу выходит, закрыв за собой дверь. Я смотрю на свои часы и начинаю отсчет. По моим прикидкам, он должен мариновать меня по меньшей мере час. Это стандартный прием. Чем сильнее человек устал и сбит с толку, тем больше шансов на то, что он проболтается. Полицию Джорджии явно инструктировали, что оптимальный срок — два часа, потому что возвращается он почти в три часа дня втискивается в кресло напротив меня, слишком близко, чтобы я чувствовала себя уютно. Полагаю, он намерен напугать меня, но меня это просто раздражает. Если он действительно знает, кто я такая, то, несомненно, должен понимать, что для меня запугивание выглядит совершенно иначе. От него пахнет потом и дымом, значит, он был в той хижине, точнее, на том месте, где она была прежде. На левом рукаве у него маленькое пятно похожее на засохшую кровь и увидев это пятно я уже не могу отвести взгляд он спасал кого то или кого то бил хотя иногда приходится бить одного человека чтобы спасти другого итак обращаюсь я к нему офицер тернер мэм офицер тернер назвать меня по давно мертвому имени это попытка давления или просто ошибка Он подается вперед, хрустнув пластиком кресла, и смотрит на меня ничего не выражающим взглядом, человека, который уже не первый год состоит на службе закона, явно прикидывая, какой подход ему избрать — оскорбление или сельский шарм. Ни то, ни другое на мне точно не сработает, но в целом интересно наблюдать за его внутренними дебатами. Он решает прибегнуть к сельскому шарму, и когда заговаривает снова, Голос его делается теплее и становится чуть более тягучим. Офицер даже ухитряется изобразить беспечную улыбку. «Должен признать, мэм, я подумал, что это может вывести вас из равновесия. Прошу прощения, если обидел вас. Вы не против начать все сначала?» «Конечно», — отвечаю я ему с такой же насквозь фальшивой улыбкой. «Чем могу быть вам полезно, офицер Тернер?» «Мне просто нужно, чтобы вы рассказали мне все с самого начала, каким образом вы оказались около той хижины, мэм, как вам пришло в голову войти туда, что случилось потом и все такое». Я вздыхаю. «Полагаю, я не могу рассчитывать на чашечку кофе с вашей стороны, верно? Он попадается на это, хотя лишь до такой степени, чтобы выйти в коридор, высмотреть кого-то и, предположительно, заказать для меня кофе». Возвращаясь, широко улыбается. «Я собираюсь силами, чтобы ответить, хотя по-прежнему ощущаю себя неимоверно усталой». «Итак», — произносит Тернер, усаживаясь на прежнее место, «о чем вы говорили?» «Я подумываю ответить ни о чем и потребовать адвоката. Я все еще не могу быть уверена, что и мне не понадобится». Улики можно истолковать по-разному, и ни я, ни Сэм не планировали, что нам придется отвечать на эти вопросы. Поэтому я говорю, можно сначала задать еще один вопрос. Он размышляет, потом кивает. «Задавайте. Вы нашли там чьи-нибудь трупы?» Снова несколько секунд раздумья, потом Тернер медленно качает головой. «Я не вправе говорить об этом». Так что именно привело вас к той хижине, мисс Проктор? Конечно же, ему позволено лгать мне. Это освещенная временем традиция проведения допросов, хотя мне до сих пор не зачитали мои права. Это о многом говорит. Я придерживаюсь истории, которую мы обговорили с Сэмом, и первая ее часть, по крайней мере, правдива. Мы надеялись найти какую-нибудь информацию о людях, которые помогают моему бывшему мужу избежать поимки». Тернер поднимает брови, но никак это не комментирует. «Именно это скажет и Сэм. Мы уже определили, что истина — наша лучшая защита, до некоторой степени. Любое другое объяснение вызовет подозрение, учитывая прошлые злодеяния моего бывшего супруга. Я рассказываю Тернеру, об открытой Настеж двери и о том, как мы осторожно проникли внутрь. Именно так, как я отрепетировала про себя. «И что вы нашли?» «Ничего. Лгу я так же легко, как дышу. Я не намерена отдавать то, что мы вынесли оттуда. У нас не было времени. Вы просто вошли в дом?» «Дверь была открыта». Тупо повторяю я, мы подумали, что он, быть может, ранен, болен или еще что. Вам не пришло в голову, что такой человек может застрелить вас на месте за то, что вы явились к нему в дом? Я пожимаю плечами и ничего не отвечаю. Глупость еще не преступление. Тернер ничего не сможет выжить из этого, не считая, конечно, того факта, что мы с самым оба были вооружены. Но мы носим оружие законно. Мы приняли все предосторожности, подтвердив свои разрешения в регистрационных органах штата. И теперь я рада, что мы это сделали. Нам в лучшем случае можно поставить в вину незаконное проникновение. Он не стал бы утруждаться этим, если бы не считал, что сможет пристегнуть к этому нечто большее. Теперь поза и движение офицера Тернера гласят «давайте будем честны». Выражается это в том, что он наклоняется вперед, упирается локтями в колени и сплетает пальцы рук. «Мисс Проктор, прямо сейчас полиция Теннесси обыскивает ваш дом в поселке Стилхаус-Лейк в поисках чего-либо, связывающего вас и вашего бывшего мужа. Записи ваших телефонных разговоров подвергаются анализу. Мы знаем, что вы приезжали навестить его перед тем, как он сбежал. Вам есть в чем признаться?» прежде чем мы получим результаты всех этих поисков. Быть может, это облегчит вашу участь». «Любительская игра». Я не один год видела такое со стороны следователей, куда более опытных и злобных, чем он. Несколько секунд задумчиво смотрю на него, потом говорю. «Я ненавижу Мелвина Ройла. Он охотится за мной, офицер Тернер». «Вы знаете, каково это? Каково мне знать, что я снова подвергаюсь опасности, что мои дети снова подвергаются опасности? Вы действительно думаете, что я захочу помочь ему? Если вы поставите его передо мной и дадите мне пистолет, я без колебаний всажу пулю в башку этому человеку!» Я имею в виду именно то, что говорю до последнего слова, и мои эмоции, вложенные в эти слова... «Настолько сильны, что у меня перехватывает дыхание». Тернер медленно откидывается назад, положив руки на колени. У него холодные, безжалостные глаза. Такие глаза словно выдают всем копам вместе с полицейским жетоном. Глаза, которые постоянно вбирают все вокруг и ничего не отдают обратно. При всех его неуклюжих, провинциальных манерах он — акула. В дверь стучат, и Тёрнер поднимается, чтобы взять два картонных стаканчика с кофе. Один он протягивает мне, и я с признательностью обхватываю стаканчик с ладонями. Этот кофе так плох, что его самого по себе можно считать преступлением против человечества, но он, по крайней мере, теплый и перебивает навязчивый больничный запах. Это место пахнет страхом, отчаянием и скукой, немытыми телами, вонь которых впитывается в постель. В дальнем конце комнаты ожидания отведено место под крошечный, печальный игровой уголок для детей. Сейчас он пустует, но я думаю о Ланне и Коноре, которым было всего десять и семь лет соответственно, когда машина врезалась в гараж Мелвина, явив всему миру творимые им ужасы. В моей памяти они всегда останутся детьми этого возраста, этого уязвимого, хрупкого возраста. «Вы не хотите сказать мне...» «Что было в том подвале?» — спрашиваю я Тернера, внезапно устремляя на него пристальный взгляд. Это заставляет его чуть заметно вздрогнуть, потому что этот тип явно не хотел, чтобы кто-либо это увидел, чтобы это ни было. «Подвал сильно пострадал», — отвечает коп. «Некоторое время вряд ли кто-то сможет спуститься туда и осмотреться как следует. Прежде чем это будет безопасно, пройдет немало времени». Мы все еще можем найти трупы. Я надеюсь, что нет. Отчаянно надеюсь. Киваю, потом одним жадным глотком допиваю остаток кофе. Верно. Что ж, мне нужно идти. Спасибо за кофе. Тернер встает вместе со мной и преграждает мне путь. Я стою, глядя на него, потом позволяю уголкам своего рта чуть-чуть дрогнуть, изгибаясь вверх. И если только вы не хотите... Меня арестовать. У него нет на меня ничего конкретного, и он это знает, поэтому прибегает к явному блефу, говоря. Сядьте, мисс Проктор, нам еще есть о чем поговорить. Я не отвечаю, просто иду на него. В последний момент Тернер отодвигается в сторону. Незаконное задержание не принесет ему ничего хорошего, и он достаточно умен, чтобы понять, ему не убедить меня в том, что у него есть на меня дело. «Да, хижина сгорела, да, я была в ней, но есть явные признаки того, что это место было заминировано, и мне повезло выбраться живой, и у полиции есть множество соблазнительных улик для анализа, которые не имеют никакого отношения ко мне их моему, возможно, но не обязательно незаконному проникновению в эту хижину». Прохожу мимо него, не замедляя шага, он бросает мне в спину. «Мы еще побеседуем, миссис Ройл». Это не более чем прощальный плевок, и я не удостаиваю его даже поворотом головы. Продолжаю идти и, шагнув за порог, ощущаю, как с моих плеч сваливается тяжесть. Делаю резкий вдох, все еще ощущая запах кофе, который я только что выпила, бросаю пустой стаканчик в урну и иду искать, куда поместили Сэма. Он все еще беседует с другим полицейским, а когда я пытаюсь найти Майка Люстига, Выясняется, что его нигде нет. Мне это не особо нравится. Мне не нравится, что он бросил нас здесь, предоставив разгребаться с этим самостоятельно. Я нахожу кресло и усаживаюсь в него, глядя на дверь и наблюдая, как ползут стрелки часов. Допрос Сэма длится как минимум вдвое больше, чем мой. И когда тот, наконец, выходит в коридор, уже почти шесть, Сэм не выглядит встревоженным — Он допивает кофе из такого же бумажного стаканчика. Большим глотком, опустошив его и отправив в мусор, останавливается рядом со мной. «Ты в порядке?» — спрашиваю я его. «Ничего такого, с чем я не мог бы справиться», — отвечает Сэм. В глубине его глаз бушует шторм. «Я гадаю, что такого сказал ему Коп. Должно быть что-то не очень приятное. Где твой приятель Майк? Что-то нам от него никакого прока». Да, признает Сэм, ему пришлось уехать и вернуться на место событий. И что он сказал тебе, если вообще что-то сказал? Отправляться домой, отвечает Сэм, и забыть о том, что это вообще случилось. Я уверена, что это означает, возвращайтесь в Стилхаус Лейк. Ну да, и сидеть в засаде с оружием наготове, потому что мой муж идет за нами, но, пытаясь представить себе это. «Я не в силах вообразить себе нашу успешную оборону. Я вижу, как он возникает у нас за спиной, словно злой дух. Я вижу, как он убивает Хавьера и Кецию. Я вижу Сэма, лежащего мертвым на полу. Я вижу себя и своих детей, оставшихся в одиночку против тьмы, которую несет в себе их отец, и не уверена в том, что смогу спасти их. Мы не можем просто взять и сдаться». — говорю я. — Давай сначала посмотрим на то, что мы нашли. Люстик скажет нам, что они обнаружили в том подвале. — Может быть, — отвечает Сэм, — и это как-то не придает мне энтузиазма. Может, статься, я спалил этот мостик тем, что мы сделали. — Посмотрим. — Нет, не извиняйся. Я уже открываю рот, чтобы сделать именно это, и теперь быстро захлопываю его. Ради того, чтобы добраться до Мелвина... «Я сжег бы все мосты, которые когда-либо построил. Пойми это. Я гадаю, входит ли в этот список мостик, который мы так тщательно возводили между нами. Большую часть времени мне кажется, что я понимаю Сэма. Но когда доходит до такого, может быть, я обманываю себя? Может быть, несмотря на все, что он сделал для меня и моих детей, несмотря на тот факт, что в его присутствии я позволяю себе быть открытой и уязвимой?» и он всем своим поведением дает понять, что ценит это, возможно, в конце концов, если перед ним встанет выбор спасти меня или добраться до Мелвина, он переступит через меня, чтобы вцепиться в глотку моему бывшему мужу. И это достаточно честно. Быть может, я поступлю точно так же. Вероятно, и к лучшему, что мы не обсуждали этот вопрос. Вокруг толпятся люди в форме, но никто не препятствует нам выйти наружу. Наша машина по-прежнему стоит на парковке, все так же запертая. Сэм переводит дыхание, когда мы выворачиваем на основную дорогу и прибавляет скорость в пределах разрешенного ограничения, направляясь на юг. «Верно», — говорит он, — «давай уберемся отсюда. Куда поедем?» «В следующий город, по шоссе», — отвечаю я. «Будем держаться поблизости, но не под самым носом у них. Нужно найти мотель. Я хочу добавить какой-нибудь недорогой» но обрываю себя. Обычно я так и делаю, но если Мелвин в курсе случившегося, они с весоломом будут искать нас. В этом регионе выбор все равно невелик, и сначала они проверят все дешевые мотели, где можно остановиться анонимно. Что-нибудь, где в стоимость проживания включен завтрак, свернем с натаренной тропы. Сэм кивает и перебрасывает мне брошюру. «Купил в сувенирном киоске в больнице», — поясняет он. «Там должны быть рекламные объявления».